Глава 13. О долгожданных событиях и о том, как сильно они отличаются от действительности. «И что делать?» спросил дед Моти почему-то у меня. Вот нравится мне такой подход. Главное, как косячить и всякую ерунду творить, так это сами. Никаких сомнений не возникает. А теперь ты посмотри, потянулись они к Жорику. Ходит тут, По очереди вопросы свои дебильные задают. Я вообще, если что, дурак. Такое ведь мнение обо мне у деревенских. С чего бы это вдруг резко поумнел в их глазах? Просто Матвей Егорыч был уже не первым, даже не вторым. Сначала нарисовался Семен. И мы выяснили таки, что случилось с Полем. Благо, председателя рядом не было. Он помчался к автобусу, откуда выгружались наши соперники и зрители. Прибывшие из Воробьевки. Среди них я увидел счастливое лицо отца. Настоящего отца, естественно. Он был рад этой поездке, будто его не в соседнее село вывезли. А на экскурсию в небольшую европейскую страну. Скорее всего, из-за матери. Аллочка тоже маячила среди прибывших. Серега помахал мне рукой, а потом стал потихоньку подбираться к своей будущей жене, которая, правда, об этом еще не знает. Я нервно оглянулся, проверяя, не заметил ли кто-то его простого жеста. Потому что жест-то простой, а вопросы возникнут сложные, особенно у Лиходеева. К счастью, внимание всех прибывших занимала новая достопримечательность Зеленух. Футбольное, мать его, поле! Не знаю, насколько слово «счастье» применимо к данной ситуации. Как бы то ни было, Николай Николаевич оставил нас с дедом Мотей и пошел навстречу гостям. И это оказалось очень в тему, когда нарисовался Сенька. Я же председателю ночью только про одну часть плана рассказал, где фигурировали коровы, их дерьмо и мы с Наташкой, про Матвея Егорыча, Семёна. И простую, казалось бы, задачу скромно умолчал, будто чувствовал. А то бы сейчас выслушивал, какой Жорик милославский дурак. Так вот, Семен. Он вынырнул из ближайших кустов, а затем прямой наводкой пошуровал ко мне. — Там нет клада, — обиженно заявил младшенький. Я сначала вообще не понял, о чем он. — Какой к черту клад? Забыл про потрясающую в своей гениальности версию деда Моти, который он, пацана, сподвиг на физический труд. Просто еще в этот момент как раз из автобуса вывалились Воробьевские. Надо было видеть их лица, когда они заметили, как сильно изменилось футбольное поле в Зеленухах. Офигели не меньше нашего. Особенно Дмитрий Алексеевич. У него даже рот непроизвольно открылся, когда он остановился у края поля, изучая место эпохальной битвы двух деревень. Дмитрий Алексеевич постоял пару минут молча, а потом, как и Сенька, пошел ко мне. «Паломничество устроили, ешкин кот! Если вы сейчас спросите, что это такое, я за себя не ручаюсь». Лиходеев посмотрел на меня переваривая сказанную фразу, а потом развернулся и двинулся обратно к председателю. Всегда знал он, гад, но умный. Чувство самосохранения имеется. Фраза, кстати, была честной, выстраданной душой, потому что я чувствовал каждой частичкой «все-таки взорвусь». Ночью не взорвался, молча искал корову, Таскал дерьмо, которое ушло Ольге Ивановне. Слушал от председателя кучу нелестных эпитетов свой адрес, но все равно вытерпел. А вот сейчас терпению приходил конец. Каждый, сука, каждый считал своим долгом подойти именно ко мне и спросить отвратительно мерзким тоном, что это такое. Как будто есть другие варианты вместо слова «поле». Тем более, так как день был выходной, большая часть деревенских припёрлась, чтобы посмотреть столь долгожданный матч. Они тащили от ближайших дворов какие-то скамейки, стулья и даже пару старых кресел. Сооружали импровизированные трибуны. Народ жаждал зрелищ, попутно выясняя, что произошло и почему так странно все выглядит, выясняй, естественно, у меня. «Жорик, так если непонятная херня произошла, точно ты замешан», заявил один из деревенских, когда я поинтересовался, какого черта они все хотят. Вообще сначала, при виде места, где должна была состояться игра, Воробьевские предложили нам признать поражение. Типа... Все равно вместо поля мешанина из ям, кочек и горок земли. Семен, надо сказать, оказался очень упрямым мальчиком. Он свято верил, клад здесь есть, а потому рыл обозначенную дедом Моти территорию с завидным энтузиазмом. Такое чувство, будто пацан хотел найти в зеленухах нефть. По крайней мере, ямы больше напоминали потенциальные скважины, чем попытку слегка помешать сопернику выиграть. «Сеня, что в слове «немного» дало тебе основание считать, будто ты должен добраться до ядра земли?» Я задал этот вопрос брату сразу же, как только он обозначил свою претензию. Мол, складом его обдурили. «Он всю ночь трудился в поте лица». Ни золота, ни драгоценных каменьев, Ни завалящих царских монет не нашел. Завалящих, ясно? Нет, Сенька так выразился. Золото у него с бриллиантами завалящие. Так, Жорик, вы же сказали... Семен по моему лицу понял, лучше не спорить. Оправдываться куда ни шло. Спорить точно нет. Опасно для жизни. Я был в таком бешенстве, что мне самому казалось, будто во время разговора плююсь ядовитой слюной и скрежещу зубами. «Что мы сказали?» — тут же влез Матвей Егорыч. «Тебе было велено немного испортить одну половину поля. Ну, копнул раз, копнул два. Все, успокойся уже. А вы?» Я сразу же вспомнил, что вообще-то за подготовку поля отвечал дед Моти. «Вы где были? Вам дали помощника». «Помощника! На кой черт оставили его одного? Разве Семена можно заподозрить в сообразительности? Посмотрите на его лицо». Я схватил младшенького за подбородок и повернул его физиономию сначала в одну сторону, потом в другую. «Тут же сразу видно». Природа отдыхает на детях. Она и на родителях не особо напрягалась, если честно говорить, положа руку на сердце. Где вы были? Я? Мне пришлось отойти, да. Но я ведь не думал, что оно вот как выйдет. Начал валить с больной головы на здоровую Матвей егорович Короче, никто ни в чем не виноват. Каждый думал одно, делал другое а итог вышел на сто баллов. Ага, отойти. Сенька решил сдать деда Мотю с потрохами. Да он вообще появился на минуту, велел копать и исчез. Короче, судя по всему, Матвей Егорыч реально ткнул пальцем младшенькому где рыть, а сам умчался к очередному куму, свату, брату, дегустировать столь любимый им напиток. «Так делать-то что, Жорик?» опять поинтересовался дед. В этот момент к разрытому полю добавился еще один экспонат, на который начали таращиться все присутствующие. «Геннадий!» Появление судьи было весьма красочным. Во-первых, сам он выглядел так, будто по нему ездили катком, потом пинали, потом на всякий случай возили лицом по асфальту и, чтоб наверняка, еще раз проехали катком. Во-вторых, фанило от Геннадия за километр, он даже не приблизился, а половина деревни похмелилась ароматом, который источал судья. Не успел он подойти к председателю, как с другого конца улицы обозначилась Светланочка Сергеевна. Госпожа Милославская вырядилась так, будто находилась не в Зеленухах, а на Канском фестивале. На ней было ярко-красное платье с юбкой, которая от малейшего дуновения ветра норовила изобразить из себя японский зонт. На голову маман напялила широкополую шляпу, прикрывающую практически все лицо. «Судя по тому...» что с той стороны, откуда она явилась, пахнула уже знакомым ароматом, от которого значительно повеселела остальная часть присутствующих, та, до которой не дошел Геннадий, я понял. Ночь они провели вместе и очень весело. Тут же вспомнился Андрюха и его художественный храп. Пазл сложился. Зрители пребывали в восторге. «Матч еще не начался, а уже столько всего интересного!» «Что с полем?» — поинтересовался у Николая Николаевича Генка. Ему, правда, пришлось напрячься и сфокусировать взгляд, а это в его положении было очень непросто. «Дык!» — председатель тянул буквы и время, соображая, что ответить судье, который вообще-то был приглашен из города. «А еще...» Николаич точно знал, что Геннадий алкоголем не увлекается вообще. Все-таки парень родился и вырос в зеленухах, поэтому состояние Генки стало для председателя настоящим откровением. А что с полем? Дед Моти решил исправить свой косяк и всю ситуацию в целом. Нормально все с ним. Мы, как хозяева, согласны уступить лучшую половину соперникам, А, -а, а Ну, хорошо! Раз вы так решили, давайте начинать!» «Похвальное рвение, однако!» Генка наклонился ближе к Николаевичу, который стоял с бледным каменным лицом. «Водички можете организовать? Жарко, знаете ли!» Я закрыл глаза, пытаясь удержать себя в руках. Вообще-то только что хотел переговорить с Геннадием на предмет переноса матча. Мой план потерпел полное фиаско, и следовать ему дальше именно сейчас не видел смысла. Но дед Моти все решил за меня. Что сказать? Ничего. Николаевич может прощаться с должностью. Это факт. Команды разошлись на свои места и начали готовиться. Главное, если Воробьевские смотрели на наших игроков с сочувствием, тем было пофигу. Все правильно. Какая разница, ровное поле или измочаленное? Один хрен играть не умеет. Жорик, а ты чего такой смурной? Я что-то не так сказал. Договаривались же, сами отдадим противнику лучшую часть. Я посмотрел на Матвея Егорыча и отодвинулся в сторону. От греха подальше. Уголовную статью за убийство никто не отменял. А я реально на грани. «Ладно, раз тут порешали, погнал я к нашей команде поддержки. Они уже в здании школы собрались. Дам последние ценные указания». Дед Мотя потер руки, предвкушая успех. Главное, он либо реально не понимал, что все рухнуло и надежды нет, либо хорошо прикидывается, заодно издеваясь. Надо ли говорить, что первый тайм напоминал клоунаду? Соперники добегали до середины, где заканчивалась нормальная часть территории. Оттуда лупили по мячу, и что вообще не удивляло, вот-вот могли забить гол. Пока что спасало расстояние до ворот и то, что у нашего вратаря было единственно ровное место. Туда Семен просто не добрался. Местные игроки прыгали с кочку на кочку, пытаясь просто не свалиться. Несколько раз почти кувыркнулись через яму. Зарители радостно хлопали в ладоши. Там уже никто не болел за одну команду или другую. Там просто ждали, кто вперед сломает ноги. А самое главное, весь происходящий цирк фотографировал тот самый журналист из районной газеты. Я уже представлял статью, которая выйдет после этого матча, вот честно. Мне казалось, хуже быть не может. Как всегда, я в который раз недооценил зеленухи и деда Мотю.